Глава 4. От двух Армений к одной. V-IX века. Превращение Армении в марспанство и восстание армян против правления сасанидов. Последним царём Великой Армении был Арташес IV, сын Авремшапуха и племянник Хосрова IV. Он правил с 422 по 428 годы. Аврам Шапух умер в 414 году, когда Арташесу было всего 10 лет. Каталикос Сак Партев обратился к Шахиншаху Ездгиерду I с просьбой вернуть на престол Хосрова, который пребывал в плену у персов. Но Хосров царствовал всего год и умер. Так Гаде и Есдигерд сделал армянским царём своего старшего сына Шапура, рассчитывая на то, что персидский царь будет способствовать сближению армян с иранским царством и отдалению их от Византии. Конечной целью сасанидов было обращение персидских армян в зороастризм. Однако Шапур не смог обрести расположение нахараров, которые, по словам Мовсаса Хоринацы, Дружные его возненавидели и не воздавали ему царских почтестей ни на охоте, ни на пирах. Харинацы приводят несколько примеров непочтительного отношения нахараров к Шапуру. Вплоть до открытого непочинения, проявленного на пиру Хасров эгардиманецы, примечание Грдман. Историческая область в Закавказье. один из восьми гаваров уездов Ашхары области Великой Армении утик конец примечания который упившись вином на глазах шапуха начал страстные любовные игры женщины искусно игравшей на лютне рассердившись на это шапух приказал схватить его и запорить в зале но тот положив правую руку на кинжал вышел и удалился в свой дом И никто из придворных служителей не посмел прикоснуться к нему, зная его силу. Ни то в конце 420 -го года, ни то в начале 421 -го года, Ездегерт I умер во время поездки в город Гурган. Когда Шапур прибыл в столичный Ктесифон, чтобы сесть на престол, то был убит вельможами. После недолгой смуты Шахиншахом стал младший брат Шапура, Бахрам известный как ба храм пятый наша страна три года пребывавшая в состоянии безвластия сопровождавшаяся великими волнениями впала в запустение пишет Мофсэс Хоринаций всякий порядок был нарушен нахарары перебили персов пришедших шепором и разбрелись по своим владениям в 422 году по просьбе нахараров Реген шах Бахрам V посадил на армянский престол Арташеса IV, который и довольно скоро перестал устраивать армянскую знать. Но армянский царь Арташир Арташес всё сильнее предавался безпутству, и все нахарары исполнились к нему отвращение, пишет Хоринаци. Неизвестно, что послужило причиной раздора между молодым царём и нахарарами. Но указанная историками причина выглядит сомнительной. По идее, свободолюбивым армянским нахарарам должен был нравиться царь, который предпочитает дела правления развлечениям. Можно предположить, что Арташес начал ограничивать нахарарскую вольницу, чем и вызвал недовольство. А слухи о его великом распутстве распускались с целью дискредитации. Анахерары обратились к Аталикосу Сааку Партеву с просьбой помочь избавиться от Арташеса, но Саак отказался участвовать в заговоре. Тогда нахарары донесли Шахиншаху Бахраму, что Арташес и Саак намерены перевести страну под власть Византии. Бахрам воспользовался случаем и упразднил армянское царство, превратив его приграничную персидскую провинцию Марспан, управлявшуюся шахскими назначенцами. Шестеро из 35 марспанов, правивших персидской Арменией в течение двух столетий, были армянами из рода Багратуни и Мамиканян. Первоначально армянскому марспанству была предоставлена широкая автономия, Анахарары сохранили свои привилегии и право иметь свои воинские отряды, которые у некоторых из них по численности приближались к армиям. Шяхскими войсками, расквартированными на территории марспанства, командовал спорапет, назначавшийся из армян, а внутренними делами ведал азарапет арменин. Суды и школы управлялись армянским духовенством. Подавляющее большинство чиновников были армянами. Проще говоря, Амарспан не управлял, а просто присматривал за порядком, стремясь к тому, чтобы в его провинции царило спокойствие и вовремя собирались налоги. Кстати говоря, все сборщики налогов тоже были армянами. Бахрам мудрый не стал назначать на эти должности персов, чтобы не разжигать антиперсидские настроения, ведь мытари традиционно принято ненавидеть. Длительный период мирной жизни в условиях относительно слабого гнёта персов способствовал расцвету армянской культуры и развитию экономики. Гонения персов на христиан первоначально не распространялись на армянское царство. Никакого гуманизма в этом не было, просто шахи не хотели толкать своих армян в объятия византии. Ани намеревались сначала оторвать восточных армян от греков и от их соотечественников на западе, а затем уже начать проводить свою политику обращения армян в зороастризм с постепенным превращением их в персов. В 438 году на шахский престол сел сын Бахрама V и Ездигерд II, которому предстояло править почти два десятилетия. Историк Игише, автор книги Ордание войны армянской, дал Иезидерду крайне нелестную характеристику. В нём дьявол нашёл себе верного слугу, напитал его ядом и наполнил его словно колчан отравленными стрелами. И стал он бесчинствовать в своей ничестивости, преисполнился тщеславия и вниистстве, рассылал бури на все четыре стороны света. и представлял нас, верующих во Христа, своими врагами, и устрашал своим буйным нравом, чиня притеснения. Ибо очень были ему по сердцу вражда и кровопролитие, потому он все время беспокоился, думая, «На кого бы еще и злить мне горечь яда? Или куда бы мне разослать это множество стрел?» Придя к власти... Иездигерд сразу же развязал войну с Византией. Он вторгся в Месопотамию и разорил её. Византийский император Феодосий II в 441 году был вынужден подписать с Иездигердом мирный договор на крайне невыгодных для себя условиях. Обе стороны обязались не возводить новых крепостей на границе, что было выгодно персам, поскольку византийцы нападать не собирались. Кроме того, византийцы обязались выплачивать персам дань, которая была названа платой за охрану кавказских проходов от набегов кочевников. Верой терпимостью и Ездигерд не отличался. Ему хотелось распространить зороастризм по всему своему государству. Шах начал с экономических притеснений, обложил всех инаковерующих повышенными налогами и стал всячески ограничивать их в правах. Притеснения только укрепили армян в их вере. Тогда шах решил действовать силой. Он начал с того, что отправил значительную часть армянской конницы на восточные границы государства для борьбы с хидаритами, хуннами, создавшими в Бактрии. Примечание: Бактрия историческая область на определённых территориях современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Конец примечания. свое государство, их также называли эфталитами. Ослабив таким образом армян, шах потребовал от армянских нахараров перейти в зороастризм, но собор, знаете, состоявшийся в Арташате, отверг это требование. Пригрозив лишить упорствующих нахараров их земельных владений, Иезди Герт спровоцировал антиперсидское восстание в Армении. Непосредственным поводом, которому послужила попытка открытия Азрастрийского храма на армянской земле. Византийский император Маркиан отказал восставшим армянам в помощи, сославшись на мирный договор с персами, заключённый его преемственником Феодосием II. Армянам пришлось сражаться одним, а в Аствении возглавил спарапет Авардан Мамиканян, внук Каталикоса Саака Верцева по материнской линии. Его антиподом традиционно считается Васак Сюни, бывший в то время марспаном Армении. Васак главный предатель в истории Армении. Ненависть к нему настолько велика, что имя Васак давно исчезло из обихода, в то время как имя Вердан распространено очень широко. Оно в последнее время историки стараются отходить от канонических представлений, переходящих из века в век, и пытаются оценивать события былых времён как-то иначе. Желающие облечь Васая Касюни и выставить его в роли прагматика, который желал решить конфликт между армянами и персами мирным путём, забывают о двух обстоятельствах. Во-первых, антиперсидское восстание было не заговором знати, а подлинно народным восстанием. Знать могла преследовать свои интересы, лавировать и договариваться, а народу было нужно только одно чтобы персы оставили его в покое, предоставив возможность идти своим собственным путём, жить и молиться так, как хочется. Во-вторых, на милосердии персов мог упоковать только безумец. Если бы армяне покорились, ничего хорошего для них из этого не вышло бы. А вот марспану Васаку Сюни восстановление спокойствия в его марспанстве, вне всякого сомнения, принесло бы определенные выгоды. Некоторые историки сводят отношения между родами Мамиканян и Сюни к банальному соперничеству, и тут же к месту вспоминают о том, что Ягише – оставивший нам сказание о Вардане и войне армянской был секретарём у Вардана Мамиканяна Понимать их следует так: человеку близкий к Вардану Мамиканяну по умолчанию не мог написать ничего хорошего о Васаки Сюне. Но этот довод, что называется притянуть за уши, разумеется, любой автор в той или иной мере бывает пристрастным. Но есть исторические факты, которые невозможно вывернуть наизнанку, и есть поступки, которые нельзя трактовать двояко. Вардана Миканян впрямь совершил невозможное. К началу 450-го года он очистил Армению от персов и сумел организовать возвращение армянской конницы с восточных границ иранского царства. Конница шла кружным путём в обход Каспийского моря. В 450 году Меме Канян воевал против персов за пределами Армении. Совершил набег на Атропатену, бывшую тогда сасанидской провинцией. Захватил крепость Дербент и разгромил крупные силы персов у истока армянского города Хахах, который при разделе Армении отошёл к Кавказской Албании, вассалу Иранского царства. Основные силы персов воевали с кидаритами на востоке. поэтому ИСД Герд пытался усмирить восставших увещеваниями и обещаниями, которым никто не верил. Осенью 450 года в Асаксюни и несколько проперсидски настроенных нахараров выступили против Вардана Мамиканяна, развязав в Армении гражданскую войну. Такой подлый поступок, сравнимый с ударом в спину своему же брату, никак не укладывается в рамки личности мудрого сторонника компромиссов, которым иногда пытаются выставить в Асакасюни. В конце 450-го года Вардан Мамиконян изгнал предателей из Армении, но они вернулись весной следующего года с персидским войском, которым командовал военачальник Мушкан Нисалаворд. Егише ничего о нём не сообщает, кроме того, что это был некий знатный муж. Время играло на руку Шахиншаху, обстановка на восточных границах Харанского царства относительно стабилизировалась, что дало возможность отвести оттуда значительную часть войск, а кроме того, стало окончательно ясно, что Византия не станет вмешиваться в конфликт между персами и армянами. В то же время восстание армян уже второй год сопротивляющихся шахской власти служила опасным примером для других покорённых народов. 26 мая 451 года она авараевском поле. Примечание. Точное местонахождение авараевского поля неизвестно. Можно только сказать, что оно находилось где-то в северной части современного Ирана. Конец примечания. Произошло ожесточенное сражение между армянами и персами. Егеше пишет, что у Вардана Мамиканяна было 66 тысяч мужей конных и пеших, а у Мушкана Неселовурта – втрое больше и боевые слоны. Современные историки сомневаются в том, что Иезди Герт мог бросить против армян 200-тысячное войско. даже если считать вместе с предателями Васако-Сюни. Поскольку общая численность его вооруженных сил вряд ли превышала 150 тысяч человек, но в любом случае персов было больше, и все они были профессиональными воинами, регулярными или наемниками. А две трети армянского войска составляли ополченцы, набранные из крестьян, горожан и представителей духовенства. жизнь заставляла армянских священнослужителей держать в одной руке крест, а в другой меч. Сражение было ожесточённым, однако приведённые и гише данные о потерях плохо соотносятся с первоначальной численностью войск. Указной им же погибло 3544 перса и 1036 армян. 1036 это менее 2% от 66000. Такие потери кажутся небольшими для ожесточенного сражения, когда цветущие поля были залиты кровью. Шум криков обеих сторон породил гром, а гул голосов потряс горные утесы. Егеше. Но если уменьшить количество сражающихся, скажем, до 20 тысяч армян и 35 тысяч персов, то потери начинают выглядеть значительными. но так или иначе персы одержали победу, но эта победа была похожа на ту, что одержал надримлянами Пир в битве при Гераклее. Когда он сказал: "Ещё одна такая победа, и у меня не останется ни одного воина". Армянам не удалось победить персов. Вардан мами конян погиб, некоторые нахарары и каталикос, а всеб были замучены персами, но ожесточенное сопротивление армян отбило у Ездегерда желание обращать их в зороастризм и чрезмерно вмешиваться в армянские дела. Потерпев поражение, армяне отстояли свое право на самостоятельность, пускай и частичную. А Васак Сюни умер в шахской темнице, куда он был брошен по обвинению в пособничестве восставшим. Этот факт не обеляет Васака, Египет дигерт всего лишь наказал марспана, который допустил восстание в своей провинции и не смог подавить его собственными силами. И вообще любые попытки обелить Васакасюни в Дрибесге разбиваются об одно обстоятельство. Он сражался на стороне персов против своих соотечественников. А так поступают только предатели. Следующее антиперсидское восстание вспыхнуло в 481 году при шахе Пирозе I. Воспользовавшись тем, что персам нанесли большой урон кочевники, вторгшиеся с севера и востока, армянские нахареры избрали правителем Сака Багратуни, Аспарапетом, младшего брата Вардена Меканяна Вана. Центром восстания стал хорошо укреплённый город Двин. Авастевы одержали победу в двух крупных сражениях с персидскими войсками в 481 и 482 годах, причём обе победы сопровождались изгнанием персидских войск из Армении. Летом 482 года Ваан Мамикоян и Шаак Багратуни привели армянские войска на помощь грузинам также восставшим против персов. В сражении на Чермонаицкой равнине близ Тбилиси армяно-грузинские войска потерпели поражение. Саак Багратуни погиб, руководство восстанием полностью перешло в руки Ваана Мамикояна. В 483 году персидское войско осадило Двин, однако Ван Мамикоян сумел прорвать кольцо осады. Он ушёл со своим войском в горные районы и начал наносить персам Неожиданные удары партизанская война породила в рядах персов смятение. В это время в сражении с кидаритами погиб шах Пироз. Его преемником стал Абалаж, которого одни источники называли сыном Пироза, а другие братом. Впрочем, по причине распространённого среди сасанидов кровосмесительства сыновья могли одновременно быть и братьями. А вцарение Балаша сопровождалась смутой, которая вынудила его отозвать войска из Армении. В конце 484 года в селе Анварсак на границе и Гавара Гер. Примечание: сейчас территория исторического Гера находится в иранской провинции Западный Азербайджан. Конец примечания. Был заключён договор согласно которому армянские нахарары восстанавливались в их наследственных правах, христианство признавалось государственной религией Армении, и прекращались гонения на христиан, а высшие должности в Армении занимались армянскими нахарарами. В свою очередь нахарары признавали себя шахскими вассалами. Это была крупная победа, фактическая самостоятельность в обмен на формальный вассалитет. Эване Мамиконяна Абалаж назначил марспаном Армении. Никакого преследования восставших не проводилось. Аварсакский договор принёс Армении 85 лет мирной жизни. Эвизантийская Армения. Царь Аршак III правил в Эвизантийской Армении до своей смерти, наступившей в 389 году. Он умер в возрасте 18 лет. В исторических хрониках нет указаний на какие-то болезни Аршака. А напротив, он предстаёт перед нами жизнелюбивым и склонным к развлечениям, то есть весьма энергичным и молодым человеком. От чего он умер, так и осталась загадкой, но если вспомнить римский принцип "Quid prodest" кому выгодно, то получается, что смерть Аршака была выгодна императору Феодосию Великому. который не стал назначать нового армянского царя, а упразднил западное армянское царство, превратив его в римскую провинцию. В 395 году при разделе Римской империи на две части эта провинция стала частью восточного Рима, который дальше мы будем называть Византией. Упразднение царства было встречено византийскими армянами спокойно. Во всяком случае, в дошедших до нас хрониках нет упоминаний о каких-то волнениях по этому поводу. В 451 году произошло событие, поспособствовавшее отдалению армян от византийцев. Император Амаркян, согласие Папы Льва I, созвал в Халкидоне, близ Константинополя, четвёртый Вселенский собор христианской церкви, на который монофизитство Доктрина, устанавливающая наличие в Иисусе Христе только божественной природы, была объявлена ересью. Господь наш Иисус Христос есть один и тот же сын, один и тот же совершенный по божеству и совершенный по человечеству, истинный Бог и истинный человек. Было сказано в постановлении собора. Представители Восточной армянской церкви в работе собора участие не принимали. В 506 году в Довине состоялось церковное собрание, на котором, кроме каталикоса Абапкена I и армянских епископов, присутствовали 14 нахараров, а также каталикос и епископы Грузии и Агванка. Собрание отвергло догмат о двойственной природе Иисуса Христа. Этот догмат армянская апостольская церковь не признаёт и по сей день. Если вас удивило, почему восточные армяне выразили своё отношение к Халкидонскому собору спустя полвека, то вспомните, что во второй половине V века шла ожесточённая борьба западных армян с персами, во время которой армянам было не до византийских церковных установлений. В 554 году Каталикос Нерсес II созвал второе церковное собрание, которое подтвердило решение первого и предала Халкидонский собор Анафеме. Так произошел раскол между армянской и византийской церквями. А в 608 году произошел такой же раскол между армянской и грузинской церковью, вызванный принятием грузинским католикосом Кюрионом Самуилом доктрины о двойной природе Христа. В 527 году византийский престол занял император Юстиниан I, также известный как Юстиниан Великий. Основными целями Юстиниана были расширение границ империи и укрепление императорской власти. В его правление к Византии были присоединены многие земли Западной Римской империи, прекратившей своё существование в конце V века. В рамках укрепления своей власти Юстиниан В 529 году лишил армянских нахареров их традиционного права иметь свои военные отряды. В 536 году единая провинция Армения была разделена на четыре провинции, правители которых имели весьма ограниченные полномочия. Кроме того, в том же году был нанесён самый сильный удар по нахарерам. Согласно новеллам указом Юстиниана о порядке наследования у армян, Земельные владения должны были делиться между всеми сыновьями и дочерями, как это было принято по византийским законам, а не переходить по армянской традиции к старшему сыну. Запрет на владение собственными войсками ещё можно было как-то обойти, маскируя воинов как слуг, которым не запрещалось носить оружие. но дробление родовых земельных наделов лишало на Хараров основы их могущества, превращало их из владетельных князей в обычных азатов. Изменение порядка наследования, то есть приведение его к византийскому стандарту, вызвало несколько восстаний, наиболее крупным из которых стало восстание 539 года – Аванесом Аршакуни. У рода аршакидов было больше всего претензий к византийским правителям, поскольку они были не заведены из династического достоинства в обычные нахарары. Восставшие перебили или изгнали императорских чиновников и взяли под свой контроль большую часть византийской Армении. Первая посланная еждинианом армия была разбита армянами, а ее командующий Ситас был убит. Вторую византийскую армию возглавил Ники Абузас, решивший победить хитростью. Он пригласил Аванеса с его приближёнными на переговоры и убил их всех. Командование восставшими перешло к Абасасу Аршакуни, приёмному сыну Аванеса, который обратился за помощью к персам. Персы охотно вмешались в византийскую смуту, однако восстание всё же было подавлено. Второй раздел Армении. В Восточной Армении в 571 году вспыхнуло восстание под руководством Вардана Мамикояна младшего, внука Вардана Мамикояна, прозванного Красным Варданом. Восстание было спровоцировано политикой шаха Хосрова I, который покушался на права анахараров, назначил в Армению персидских судей. увеличил налоги и начал принуждать армян к переходу в зороастризм. Вардан попросил помощи у императора Юстиниана, который согласился предоставить её в обмен на переход Восточной Армении под власть Византии. Вардан принял это условие. Со временем антиперсидское восстание приобрело широкий размах, охватив также Грузию и Кавказскую Албанию. Разгромив войско посланное шахом, Авардан объявил об отделении подконтрольной ему большей части Восточной Армении от Персии и присоединении её к Византии. Этот шаг послужил началом очередной войны между Византией и Персией, которая закончилась в 591 году вторым разделом Армении, по которому большая часть страны отошла к Византии. В дополнение к тому, что уже было Византией получено, Туруберан, Тайк, Гугарк, почти весь Айрарат, а также присоединила Западную Грузию. Второй раздел Армении произошёл при императоре Амаврикии, правившем с 582 по 602 год. В его правление в византийской Армении произошло три армянских восстания: в 589-м в 591 и 601 годах. Армянский историк VII века епископ Сибиос в своей истории императора Иракля пишет о том, что до раздела Армении Маврикий предлагал шаху Хосрову I совместно провести депортацию знатных армянских семей. Ших должен был переселять армян из Восточной Армении вглубь Ирана, а Маврикий на Балканы. Эбезглавленным, то есть оставшимся без своих лидеров, армянским народом управлять было бы удобнее. Однако первые же попытки депортации в византийской Армении привели к восстанию 589 года, что вынудило Маврикия отказаться от этой идеи. К слову будь сказано, что у некоторых авторов можно встретить упоминание об армянском происхождении Маврикия, который родился в КПД Кийском, в городе Аревисе, преимущественно населённом армянами. Начав службу с низших должностей, он сделал карьеру и женился на дочери своего предшественника императора Тиберия II, благодаря чему и получил византийский престол. Придворные историки Маврики утверждали, что род его был древним и происходил из Рима, но можно ли им доверять? Любой правитель, вышедший из низов, облагораживал своё происхождение. В целом же существуют упоминания об армянском происхождении двадцати семи византийских правителей. Первым в этом списке идёт Маврикий, а последним Андроник III Палеолог, правивший с 1328 по 1341 год, мать его была дочерью царя киликийской Армении Леона III. А многие византийские деятели культуры и науки, такие, например, как географ и математик Анания Ширакацы, были армянами. А среди византийских полководцев можно насчитать более полутора сотен армян. Только при императоре Юстиниане их было 15. А наиболее выдающимся из них считался Нерсес, бывший ближайшим советником и доверенным лицом Юстиниана. Однако в целом положение армян в Византийской империи было незавидным. Греки-единоверцы оказались такими же несправедливыми угнетателями, как и персы-агнепоклонники. Византийские императоры, в том числе и многие из тех, кто имел армянское происхождение, всячески пытались подавлять и ослаблять армян, а также армянскую государственность, возродившуюся в 885 году. Тем самым Византие ослабляла себя, ведь сильные армянские государства или провинции могли бы стать мощной защитой от тюрков, которые в середине 15 века окончательно уничтожили некогда великую империю. Завоевание Армении арабами К 631 году весь Аравийский полуостров был объединён под властью исламского государства, созданного пророком Мухаммедом. В 632 году это государство было преобразовано в праведный халифат, который впоследствии стал арабским халифатом. Халифат постоянно расширялся. Первые походы арабов на армянские земли в 639-650 годах были не попыткой завоевания, а грабительскими набегами. Арабские воины были плохо вооружены и не имели должной боевой выучки, но отвага и фанатизм компенсировали эти недостатки. В 640 году арабы смогли взять армянскую столицу Двин, которая была полностью разграблена. Сибиос пишет, что к тому времени правитель византийской Армении Давид Саруни После 3 лет своего правления стал ненавистен войску и был свергнут. Его место занял влиятельный нахарр Феодорос Рштуни, который объединил под своей властью всю Армению, как западную, так и восточную. Империя Сасанидов, от которой арабы в 633 года отрезали кусок за куском, ослабла настолько, что уже не могла удерживать Восточную Армению под своей властью. Теодорос Арштуни и признавшие его главенство нахарары понимали, что противостоять такому сильному врагу, как арабы, можно только сообща. Арштуни, по словам Сибиоса, привёл в порядок войска страны своей и охранял страну. В 641 году Кателикос Нерсес III попросил византийского императора Константина II, который предположительно имел армянские корни, об официальном признании власти Феодоруса Рштуни. Императору было выгодно сделать это ведь таким образом вся Армения переходила под руку Византии. Константин назначил Феодоруса с папетом Армении. и отправил ему войско под началом полководца Прокопия для совместной борьбы против арабов. Объединённые войска армян и византийцев не только обороняли армянские земли, но и совершали ответные походы на территории, занятые арабами. В 643 году из-за конфликта между Эрштуни и Прокопием Объединенное войско разделилось на арабскую и византийскую части, а немного позже Прокопий потерпел поражение от арабов. Рштуни на время впал у Константа в немилость, но вскоре вновь стал правителем Армении. Однако даже перед лицом такой мощной угрозы, как нашествие арабов, среди армянских нахараров не было единства. А возможно, собранная в кулак Армения смогла бы противостоять арабам, но случилось то, что случилось. В 652 году Феодорас Рштони был вынужден признать Сюренит эт праведного халифата, который к тому времени завоевал почти всё иранское царство и серьёзно потеснил византийскую империю. В свою очередь халиф Усман ибн Афан признал власть Рштуни над Арменией, Восточной Грузии, Иберии и Кавказской Албании до Кавказского хребта Ичора, Дербента. Рштуни обязывался содержать конный отряд в 15 тысяч всадников, расходы на который засчитывались в счет Дани, составлявший 100 тысяч золотых персидских дохикан. Примечание. Дахикан содержал 4,53 грамма чистого золота. Конец примечания. Чтобы было понятнее, каждое крестьянское хозяйство, каждый дым, как тогда выражались, должно было выплатить в год 4 серебряных монеты, 3 модия, около 30 килограмм зерна, 1 мешок для лошадей, 1 шерстяную веревку, И одну шерстяную же перчатку. Мешки, перчатки и верёвки предназначались для армянской конницы. С представителей духовенства, азатов, дворян и всадников, которые несли военную повинность, налогов не брали. В первой половине VIII века налоги были увеличены и стали взиматься подушно, но тем не менее местные жители имели некоторые льготы. Поскольку они защищали северные границы халифата от набегов кочевников хазар, в 654 году на Хараре устроили очередную междоусобицу, которая вызвала вторжение арабов. Арштуни был арестован и увезён в Дамаск, где вскоре умер, а Армения оказалась под прямым управлением арабов. Арабские наместники на армянском звалис авостиканами. точно так же, как сейчас называют полицейских. Примечание. Это не жаргонное, а официальное название. Армянская полиция называется Востикануцун, а её сотрудники востиканами. Древнее слово востикан происходит от греческого остю кость, и означает крепкий и надёжный. Конец. Примечание. А лояльность на харарах обеспечивалась системой заложников, общее число которых доходило почти до 2000 человек. В 701 году при халифе Абделле Малике был создан армянский эмират, он же провинция Армения, включавший в себя не только армянские земли, но и восточную Грузию с Кавказской Албанией. Первоначально столицей эмирата стал Двин, но в 780 году она была перенесена в Бордо-Партав. Примечание: ныне этот город находится на территории Азербайджана. Конец примечания. Арабы не пытались насильственно обращать армян и грузин в ислам, поскольку главной их целью было получение налогов. Однако сказать, что практика взимания налога в деньгами стимулировала развитие торговли и всей экономики в целом. Однако армянам и другим христианским народам, завоёванным арабами, приходилось изменять свой уклад в соответствии с исламскими догмами. Так, например, в 725 году было проведено массовое закалывание свиней, которых мусульманам запрещено употреблять в пищу. А с другой стороны, на армянскую церковь распространялась практика вакфа, характерного для мусульманских религиозных учреждений. Церковь могла владеть приносящим доход имуществом, недвижимым и движимым, неотчуждаемым. Но при этом арабы очень редко разрешали армянам строить новые храмы. А в глазах простого армянского народа Арабы завоеватели армянская знать и духовенство выступали как угнетатели. Жизнь простолюдинов была тяжёлой, что не могло не вызывать недовольства. В начале VIII века после увеличения налогового бремени широкое распространение получило учение павликан, паиликан. Это религиозное течение христианского толка возникло в западной армянской области Мананали. В середине VII века павликиане, называвшие себя последователями апостола Павла, считали весь материальный мир творением сатаны, а духовный творением Бога. Они считали, что на земле утвердилась власть сатаны, против которой бы надо бороться ради обретения спасения в загробной жизни. Церкви, как и прочие общественные институты, павликиане считали сатанинским творением. А крест символом проклятия, поскольку на нём был распят Христос. Об боге матери всех святых они не почитали, церковных обрядов и таинств не признавали, а налоги платить отказывались и призывали ко всеобщему равенству. Павليكанство сохранялось в армянских землях более двух столетий, несмотря на то, что церковные и светские власти вели с ним активную борьбу. В 879 году Католикос Иоанн III созвал в Антиохии специальный антипавлекианский собор, который объявил учение Павлекиана ересью, предал анафеме всех его последователей и запретил христианам любые взаимоотношения с павлекианами. Во второй половине VIII века налоговое бремя стало ещё тяжелее, и кроме того, на Армению одно за другим начали обрушиваться стихийные бедствия, начиная с нашествия саранчи и заканчивая землетрясениями. По Армении прокатилась череда антиарабских восстаний, наиболее крупное из которых произошло в 774-775 годах. Непосредственным поводом к нему послужило убийство начальника арабских сборщиков податей в ширекском селении Кумайри, ныне это Гюмри. Примечание. И Гюмри второй по величине город современной Армении, административный центр Ширекской области. Конец примечания. Восстание возглавила Мушек Мамиконян. Оно быстро охватило всю Армению, и ишхан, правитель, назначенный халифом Саак Багратуни, не смог этому помешать. Арабы были изгнаны из Армении. Но весной 775 года халиф Мансур прислал тридцатитысячную конницу во главе с своим начальником Амром ибн Хариси. которому после серии ожесточённых сражений удалось подавить восстание. На обратном пути Амур ибн Хариси умер. Армяне сочли, что это Господь покарал его за жестокость. После этого восстания были уничтожены роды Момеконян и Комсаркан, а также несколько других менее видных нахаранских семейств, поддержавших восстание. Их владения достались торонским багратидам, которые сохранили верность халифу. Некоторые мятежные нахарары сумели бежать. Так, например, в Ассак-Багратуни бежал в Кларджию. Примечание. Кларджия, Кларджети, исторический регион в юго-западной Грузии, который в наше время находится на востоке Турции. Конец примечания. Где стал основателем грузинской ветви Багратидов. Новым ишханом Армении стал сын Саака Багратуни Эшот, а его брат Баграт был назначен с парапетом. Пользуясь своей властью, Багратиды за короткое время прибрали к рукам огромное количество земель, практически всю центральную часть Армении. Халифы этому не препятствовали. Во-первых, им хватало других проблем. Во-вторых, Багратиды были опорой халифской власти в Армении. Но эта опора оказалась крайне ненадёжной. В середине IX века, пользуясь ослаблением халифата, армянский эмират перестал платить налоги и фактически стал самостоятельным. Попытка халифа аль-Мутавакиля вернуть власть над Арменией спровоцировала очередное народное восстание, которое возглавили Сасунские Примечание. Сасун, горный говар в провинции Алзник, жители которого традиционно считались образцами стойкости и отваги. Конец примечания. Крестьяне Авнан и Давид. Эти события легли в основу армянского героического эпоса о богатыре Давиде Сасунском, изгоняющем из Армении арабских захватчиков. Армянское царство Багратидов или Анийское царство. В начале 863 года с парапет Армении Ашот Багратуни, будущий царь Ашот Великий, получил от халифа Аль-Мустаина титул князя князей Ишханац Ишхан. До 826 года использовался другой титул армянского князя Айоц Ишхан. Смысл обоих титулов был единым. Их обладатель получал главенство над всеми нахарарами и помогал арабскому Авистекану управлять армянским эмиратом. Если говорить точнее, то он управлял Арменией под присмотром Авистекана. Оно князь князей звучало почётнее, чем армянский князь. Повышение респектабельности титула свидетельствовало о возрастании престижа первнствующих армянских князей, а большей автономизации Армении. Для историков любое слово имеет значение. Ашоту подчинялись все армянские, грузинские и албанские князья армянского эмирата. Как пишет Каталикос Аванес VI, также известный как Аванес Адрас хана Керцы, Ашот Багратуни оказался первым и наиболее почтеннейшим из всех анахарар Армении, и все заключали с ним союз, так словно он действительно был царского рода. В том же году Ашот выдал свою дочь Сопиза обдаревшего Григория Дереника Арцруни, правителя Аваспуракана. Примечание Аваспуракан Историко-географической области в южной части Армянского нагорья с центром в городе Ван. Конец примечания. Ставзя этим ашота Григор Дереник признал себя вассалом князя-князей. Это было очень важное достижение, поскольку артруниды стояли выше багратидов. Заодно были предприняты меры по легитимизации верховной власти дома багратидов. У Мовсея Сохоринацы, современника Ашота Багратуни, можно прочесть о том, что эта династия ведёт своё начало от библейского царя Давида. Согласно преданию, Мовсес Хоринацы написал свой исторический трактат по заказу одного из представителей рода Багратидов Саака Багратуни. Можно спорить о том, существовал ли Мовсес Хоринацы, на самом деле Но история Армении от пятого века существует, и в ней сказано о том, как армянский царь Храча, Грачя выпросил у вавилонского царя нового худоносора, одного из пленных иудейских вождей по имени Шамбат. Привёл его и поселил в нашей стране с большими почестями. От Шамбата произошёл род Абагратуни. Аванес Драсхана Керцы в своей «Истории Армении», предположительно написанной по заказу Ашота II Багратуни, развивает утверждение о иудейском происхождении Багратидов, называя «Шамбата» потомком царя Давида. Выбор Давида не случайен. Во-первых, Давид и Соломон являются идеальными библейскими правителями, образцами для подражания. А во-вторых, Давид был пастухом, а царём он стал после того, как пророк Самуил по божественному откровению помазал его елейем. Иначе говоря, высшее благословение важнее знатного происхождения. Бог отметил дом богаридов и дал ему возможность сосредоточить в своих руках огромную власть. Возвышение Таронской ветви Багратидов произошло благодаря их лояльности халифату. Лояльные багратиды получали владения тех домов, которые восставали против арабов, например, дома Ммеконянов. И со временем их разрозненные уделы стали сливаться в один большой центр, которым стал Ширак. Примечание: Ширак Историко-географический регион на территории в северо-восточной части Армянского Нагоря в бассейне верхнего и среднего течения реки Ахурян. Конец примечания. Впрочем, царская ветвь багратидов берет начало от Самбата Багратуни, который во время восстания 774-775 годов присоединился к Мушегу Мамиканяну и погиб в сражении с арабами. Однако сын Симбата Ашот по прозвищу Мусакер мисает якобы данному ему за его несоблюдение постов пользовался у арабов настолько большим доверием, что в 804 году халиф Харун ар-Рашид, тот самый, что Нерес упоминается в сказках Шахерезады, назначил его айоц ишханом. Так что начало правления Багратидов в Армении можно отсчитывать и с 804 года. В 886 году халиф Аль-Мутамид и византийский император Василий I признали независимость Армении, а Ашота Багратуни ее царем. Таким образом, армянская государственность была восстановлена под знаменем багратидов через четыре с половиной века после падения дома Аршакидов Одновременно с армянским царством на территории бывшего армянского эмирата возникли ещё два государства: Албания и Грузия, Картли. Примечание. Картли одна из историко-географических областей Грузии, колыбель грузинской государственности. Конец примечания. Со стороны халифата признание независимости армянского царства было неполным. Халифы считали его своим вассалом. И продолжали надеяться на получение дани, которая время от времени им отправлялась, но далеко не в тех размерах, что прежде. Усиление Армении и дома Багратидов беспокоило халифов. В начале 10 века халиф Али Муктафи использовал конфликт между домами Багратидов и Арцунидов. Яблоком раздора стал город Анахчаван близ озера Урмия. Для того, чтобы отделить Васпуракан от армянского царства. В 908 году Васпураканский князь Гагик Арцруни получил от халифа титул царя Армении, а в следующем году объединённое араба Васпураканское войско напало на армянское царство. Большинство нахараров перешло на сторону Гагика. Самбат I попал в плен к арабам. И в 914 году был казнён в Двине, а после казни его тело было распято на кресте. В Армении снова установилось арабское владычество. Царь Агагик был сугубо номинальным правителем. Борьбу против арабов возглавил сын Симбата I Ашот, прозванный за своё мужество Ашотом Железным. Финалом этой борьбы стало сражение, произошедшее В 1921 году у озера Севан, в котором армяне обратили в бегство войска арабского воестекана Абишира, а затем окончательно разгромили его при отступлении. В 1922 году Ашот Железный, Ашот II, принял титул Шахиншаха армян и грузин. Эгагик Артруни, ставший царём самостоятельного Васпураканского царства, признал себя вассалом Ашота. После Ашота с 929 по 953 годы правил его брат Аббас I. Правление Аббаса стало долгожданным периодом мира и процветания. Степанос Тарони Ци, Асохик Примечание Степанос Тарони Ци по прозвищу Асохик Говорон, армянский историк рубежа X-XI веков, Автор Всеобщей истории, доведённой до 1404 года. Конец примечание. В своей всеобщей истории пишет, что Абас вотворил мир и благоустройство в земле армянской. Адвин находился в руках курдской династии Шададидов. Поэтому при Ашоте II в столице царства был город Ширакаван, а Абас перенёс столицу в Карз. В 961 году при сыне Аббаса Ашоте III столица была перенесена из Карса в Ани, а правителем Карса и области Ванант был назначен брат Ашота Мушек, который в 963 году провозгласил Ванант самостоятельным царством. Ашот III, получивший прозвище «Милостивый», не стал воевать с братом, а отдал ему Ванант, что с политической точки зрения было в корне неверным решением. Был создан прецедент, повлекший за собой определенные последствия. В 978 году, после смерти Ашота, его младший брат Гурген создал в своих владениях автономное Ташир-Дзурагетское царство. В то же время на 10 лет стал самостоятельным Сюник, который... преемнику и сыну Ашота III, Самбату, Самбату II удалось вернуть под свою руку. Повторялась вечная история: едва только ослабевала внешняя угроза, на хараре начинали раскалывать армянское государство. А в 961 году Ашот III перенёс столицу своего царства из Карса в Ани, ведучего армянское царство Багратидов часто называют Анийским царством. А золотым веком царства Багратидов стало правление Гагика I, сына Ашота III и праправнука Ашота I. Гагик, правивший в 989-1017 годах, присоединил к своему царству ранее отколовшееся от него владение, а также уничтожил мусульманские эмираты на армянской земле, образовавшиеся во время арабского владычества. но он не сумел полностью обуздать центробежные устремления на харар. Эта язва продолжала разъедать тело армянского государства, чем воспользовались византийские императоры, желавшие починить Армению. В 1020 году после смерти Гагика I его преемником стал старший сын Аванес Самбет, против которого восстал младший брат Ашот, будущий Ашот IV. Благодаря поддержке византийского императора Василия II и царя Воспоракана Синикерима Ашот вынудил брата разделить с ним власть. В 1022 году был подписан договор, согласно которому Аванес Самбат оставался правителем Ани и прилегающих областей, а Ашот получил окраины земли. Тогда святой патриарх Анания и князья пришли к Ашоту и приняли следующее мирное решение, чтобы Ашот царствовал в провинциях, а Аванес в Ани. И заключили условием, что в случае, если Ованес умрёт раньше, то Ашот станет царём всей Армении. Ашот согласился с этим и ни разу не побывал в городе Ани в течение последующих лет. пишет в своей исторической хронике под названием летопись Симбад с Парапет. Годы жизни 1208-1276. Вней простой ситуации Аванес Симбад совершил большую ошибку. Он поддержал своего родича царя Грузии Георгия I из рода Багратидов, Багратиони, в его противоборстве с Византией. Это противоборство было заведомо обречено на провал. по причине неравенства сил захватив большую часть западных и центральных земель анийского царства византийцы заставили аванеса самбата согласиться с тем, чтобы после его смерти его владения отошли бы к византии однако после смерти аванеса самбата в 1041 году его восемнадцатилетний племянник сын ашота IV гагик II при поддержке некоторых нахареров организовалось сопротивление византийским войскам. Византийский император Константин IX Мономах в 1044 году пригласил Гагика для переговоров в Константинополь, где пленил его и заставил отречься от престола. В 1045 году Армения и Иверия стали византийским округом Фемы. В повествовании Авардапета примечание эвордопет образованный армянский монах имеющий право проповедовать и наставлять паству в наше время это учёная церковная степень соответствующая светской степени кандидата наук конец примечание аристакеса ластиверцы примечание аристакес ластиверцы армянский историк 11 века автор Повествование о бедствиях армянского народа, состоящего из двадцати пяти глав. Конец примечания. О бедствиях, принесенных нам и народными племенами, говорится. Пришел конец нашей армянской стране. Ишханы, князья, покинули свои наследственные владения и отправились на чужбину. Гавары были... Раззорины и захвачены греками, поселения стали обиталищем скота, а поля превратились в пастбища. Великолепные монастыри стали убежищем для разбойников. Лампады погасли, и сейчас аромат благовонного ладана. В качестве компенсации Эгейгику II была предоставлена Фема Харсиан в Каппадокии. где он был убит византийцами в 1079 году. Царство Багратидов просуществовало всего-навсего 159 лет, оно успело оставить яркий след в армянской истории. А Васпураканское царство было присоединено к Византии в конце 1021, начале 1022 года. Последний царь Синекерим Арцруни Я был вынужден обменять свои владения на удел в Каппадокии и город Севастья.